Болото забытого дара. В нужном направлении он вылетел на копье еще до рассвета. Уже немного сдающая свои позиции ночь, все еще тянулась над землей, рассыпаясь по холмам густыми каплями тумана, но небо уже дышало рассветом. Позади осталась долина, защищенная печатями и драконьим дыханием. Впереди мрак. Болоты находились в дне пути к юго-востоку от последнего фортпоста рода Лин, но местные не называли его болотом, они говорили «там земля забыта богами, там не зовут по имени, там даже ветер идет тише, чем должен». Андрей уже знал о том, что эта местность раньше называлась деревней Ю джоу Когда-то здесь был центр небольшой секты, что выращивало духовные травы прямо в зыбких водах, из поколения в поколение, пока все не исчезло, без шума, без следов, без тел. Прибыв на место, он аккуратно опустился на окраине. У ворот в поселение стоял странный каменный столб, сломанный наполовину. На его поверхности еще угадывались руны защиты, но теперь они были мертвы. Зачеркнуты когтями, словно кто-то с остервенением пытался уничтожить не только форму, но и сам смысл. Дзяулин не пришла с ним. Она осталась в долине восстанавливать баланс после прорыва. Так что на это дело Андрей пошел один. Плащ святого колыхался за его спиной, маска пустого лика скрывала лицо. Он шагнул в трясину. Болото молчало. Но это была необычная тишина. Это было отсутствие звука. Ни стрекота насекомых, ни всплесков, ни скрипа веток. Словно все вокруг было покрыто невидимой вуалью. Воздух был вязким, плотным, как старый воск. Он цеплялся к коже, оседал в дыхании, и каждый вдох казался тяжелее предыдущего, а потом начались следы. Он увидел их на грязной земле, недалеко от покосившегося моста. Следы босых ног, уходящих вглубь, их было много, слишком много. И каждая стопа была чуть неестественно вытянута с разными расстояниями между пальцами. Словно их вели куда-то. А потом он заметил еще и тот факт, что земля под ногами начала пульсировать. Нет, не двигаться, а именно пульсировать, словно живой орган. Раз, другой и снова. Старейшие техники чувства не показали, что вокруг были искажения пространства, пятна, где время текло медленнее, места, где эхо не возвращалось. Одно дерево стояло боком, его тень падала вверх, а в пруду неподалеку отражались не облака, а глаза. «Ты не одно существо, ты зеркало чего-то за гранью», глухо прошептал Андрей, ощущая, как сердце резонирует с аурой боли. Немного погодя, он вышел к тому, что когда-то было деревней. Теперь же это был клубок полусгнивших крыш, часть из которых всплывала из грязи, словно хотела выбраться. Тотемы были оплавлены, святилища разорваны изнутри. Посреди площади стоял алтарь. На нем не было ни крови, ни тел, но была впадина, в которой раньше могло находиться ядро защиты деревни. Теперь оно пустовало. И из-под него, едва слышно, капала вода, черная, маслянистая. Андрей провел пальцами по краю алтаря и на коже проступил мороз. «Нет, это не просто исчезновение. Здесь жертвовали, но не снаружи, изнутри. Их собрали как дар, и они пошли сами». В этот момент где-то в глубине болота открылся глаз. Не в буквальном смысле, но в духовном. Мощная аура, словно изломанная спираль, медленно поднялась откуда-то из-под земли и ощупала пространство. Не атаковала, не приближалась, просто смотрела. Андрей почувствовал, как печать артефакта на мантии вспыхнула, не пылая, не защищая, но отвлекая. Он отступил, и ощущение исчезло. Все снова замерло. «Я вернусь. Не сейчас, но я вернусь. И узнаю, кто ты». Тихо проговорил Андрей, разворачиваясь к выходу из болота и этого погибшего поселения. Прошло трое суток с тех пор, как Андрей покинул проклятые болото. И как это бывает в мире культивации, где слабость наказывается, а сила привлекает, за ним шли. Не на расстоянии дыхания, но с вопросами, с печатями следопытов, с артефактами чувствования. Это был небольшой отряд, пятеро культиваторов, один из которых носил печать младшего старейшины секты небесного нефритового императора. Им было достаточно знать, что нечто сильное разбудили в тех краях, этого хватило. «Если мы сможем захватить то, что осталось, ядро, артефакт, обрыв от памяти, этого хватит, чтобы укрепить позиции». Говорил их лидер по имени Ван Сюнь, да до уши третьей звезды, амбициозный, жадный. Они вошли в болото на рассвете, уже через полчаса они поняли, что здесь нет эха. «Мысли звучат громче дыхания», — глухо пробормотал один из них. В то же время пространство вокруг них словно сжималось, их шаги вязли, звуки затихали, цы в теле текла с перебоями, артефакты слегка дрожали. Даже амулеты связи не могли стабилизироваться, а затем, один за другим, они сами начали исчезать. Один просто упал в трясину, его тело не утонуло, его просто затянуло туда, как в тряпичный мешок. Второй закричал, указывая в небо, и умер в ту же секунду, с белыми глазами, полными ужаса. Остались трое, они в панике принялись осматриваться, но за ними ничего и никого не было, только болото, куда не возвращались их следы. А потом в воздухе появился запах ладана и одновременно тухлой крови. Ван Сюнь выхватил артефакты, вокруг них открылись духовные глаза, тысячи, сотни тысяч, глядящих на них из грязи, из листвы, из капель, из собственных зрачков. Последнее, что они услышали, это детский смех, раздающийся где-то справа. Потом тишина. На следующий вечер, когда небо над городом лишь начинало багроветь, Андрей вернулся в Мейдзин. Он спустился в пригородные кварталы, не скрываясь, ну и не привлекая внимания. В обычной одежде, с покачивающимся на боку свертком из ритуальных бумаг, грязи и образцов воды из болот. С ним все так же был тот самый защитный артефакт, тускло мерцающий в складке пояса. Он все еще защищал, но чувствовалось, что чужая сила все еще тянется из тех мест за ним. Его ожидали. Старший управляющий дома Лин, Лин Хэ Джин, сухощавый мужчина с серебряными волосами и внимательными глазами, проводил его в один из нижних залов родового храма, где можно было разговаривать без посторонних ушей. Андрей разложил материалы на столе, мягким движением вынул пергамент с зарисовками, а затем образцы воды, запаянные в магическое стекло. Она была темной, мутной и двигалась сама по себе. Там больше нет людей, там осталась только сущность. Ни имя, ни зверь, сущность, что питается знанием и страхом. Деревня исчезла, потому что была выбрана. Они позволили, чтобы их взяли, добровольно, через культ или договор, не знаю. Но следы ритуала были изнутри. Хэджин молчал, в его глазах промелькнул страх, как бы он не прятал его за сдержанностью. — Вы верите, что это было что-то древнее? — тихо спросил он. Я знаю, это древнее и темное, как ночь. Вернется ли оно? Андрей задержал взгляд на артефакте, что чуть дрогнул в тени. Оно не уходило, оно все так же там и находится. Слухи приходят раньше мертвецов. Слухи о том, что отряд секты небесного нефритового императора так и не вернулся из проклятых болот, разлетелись ни через вестников, ни через птиц и даже не через сообщения с артефактами связи. Они шли из снов. «Я видел, как их звали из тени, мальчик в грязи с пустыми глазами». «Имя одного из них прозвучало у меня в голове, а потом пиявки, сотни пиявок в моей комнате, хотя я живу в пустыне», рассказывали другие культиваторы той же школы, просыпаясь в холодном поту. И когда на четвертые сутки в секции управления внешними миссиями секты небесного нефритового императора не пришел ни один отчет, ни одна отметка местоположения, ни один отклик амулетов, тревога стала официальной». В зале внутреннего совета секты было темно даже днем. Древние символы на стенах пульсировали багровым светом, реагируя на малейшее напряжение духовной энергии. «Пятеро наших людей просто бесследно исчезли. Один до Уши третьей звезды. Все с печатями защиты, все с амулетами связи. Ни один не отозвался». Отчитывался один из хранителей миссий. Верховный старейшина Ван Юй молчал, опершись на посох из переплавленного фрагмента астрального дерева. Его глаза, выжженные во время попытки общения с духами в прошлом, были слепы, но он видел больше остальных. «Что-то проснулось в этих болотах, и не просто зверь, это печать, что открылась, или что ее открыли». «Но кто посмел сотворить такое?» Тут же прозвучал голос одного из младших старейшин. Ван Юй медленно поднял голову. Там уже был кто-то до нас, кто-то, кто вернулся, и если он выжил, значит, или он сильнее, или он сложнее, и оба варианта опасны. Сначала узнайте кто именно успел там побывать до нас. Слухи начали расползаться по регионам, как чернильные пятна по шелку. Секты среднего уровня начали анализировать координаты болот, старейшины начали вспоминать древние хроники, где упоминались места, откуда не возвращались даже мысли. Семья Бэй, купеческий дом из северных ущелий, получила тревожное письмо от своего сына, бывшего в городе у подножия гор. Там он писал «Я видел, как небо дышит, видел, как трава гниет прямо на глазах, и вода становится зеркалом лиц, что шепчут. Я не уверен, был ли я в своем теле все время». Монастырь Беспредельного Ветра направил к проклятым болотам монаха-смотрителя. Его возвращения ждали, очень ждали, но много времени спустя нашли лишь его посох, на котором была вырезана единственная фраза «Он слушает и все еще голоден». Андрей стоял на краю уступа, скрытого под покровом иллюзии, в горах над долиной. Рядом Дзяолин, в облаке туманной змеи, свернувшейся кольцом. Ее взгляд был направлен в сторону болот. Он видел, как отреагировали секты. Считал, как и сколько магических голубей и золотых татуированных журавлей проносилось по небу. Вестников великих школ и сект. Чувствовал, как бесконечные каналы энергии слегка дрожат, словно сам мир напрягается в ожидании ответа на вопрос, что именно пробудилось в тех болотах, и кто это первым потревожил. Он знал, что скоро последуют более настойчивые поиски, что не только болота стали интересом сект. Он, его змея, его долина – все теперь было в тени внимания, и потому он начал новую серию печатей. Их не касалась земля, их нельзя было увидеть. Они пульсировали в ритме его дыхания, вплетаясь в ткани мира. Пусть приходят, пусть ищут, но пусть будут готовы встретиться с тем, что сами разбудили. Он уже читал главу из запретных сводов», ту самую, о спящем владыке тростников и слизи, и, надо сказать, там было мало приятного. Когда ветер мира еще не знал направления, и свет не отделился от пепла, жил в сумраке мокрого рта тот, кого не называли. Он не рычал, не шипел, он дышал, а где он дышал, там умирала земля. Его имя не сохранилось, но страх – да. Древние школы, еще до формирования первых сект, говорили о существе, что не двигалось, но распространялось. Оно не имело формы, его называли «неназываемым тростниковым господином», а иногда «кормчим затонувших слов». Говорили, что он родился в чреве самой земли, когда звезды еще были молоды и питался страхами и воспоминаниями, опускаясь в глубины туманных трясин, пока не стал частью их. Болото стало его телом, тина – его кожей, а ил – его кровью. Когда он просыпался, люди забывали имена своих детей, реки начинали течь вспять. И даже духовные звери превращались в сгузки безликой плоти, если вдыхали пары болот, где он раскрывал дыхание. Его первое пробуждение случилось, как утверждали найденные свитки, во времена пятой луны ушедших богов, когда по земле еще ходили наследники истинных богов-культиваторов. Тогда в болотах исчез целый город, Го-Мэй. Из песен, сказаний и хроник тоже исчез. Даже духи памяти не могли вспомнить, что там было. Осталась только одна статуя из черного мрамора и нефрита, указывающая на север. На ее спине было вырезано. Мы были, он был, он все еще здесь. Это существо не обладало боевыми техниками, как обычные духовные звери. Оно владело забвением, искажением реальности, тяжестью сна, которая подавляла сознание и превращала разум в ил. Говорили, что его дыхание может стереть твою технику из памяти, что прикосновение его слизистых отростков может расщепить твое ядро, и что каждое слово, сказанное рядом с его сердцем, становится частью его воли. Почему он спит? Последний великий бог по имени Йонгму, тот, кто зажег шестое солнце, не смог убить его. Вместо этого он заточил существо в сон, наложив печать забвения и семи зеркал, расставленных вокруг самых гиблых болот на востоке Поднебесной Империи. Считалось, что если три из этих зеркал треснут, дыхание господина снова прорвется, и тогда не только болото, но и вся земля станет зыбкой. Хроника, где это было записано, была обнаружена в подвальных архивах обителей Тысячи Глаз, храма, уничтоженного в эпоху молчаливых молний. Фрагменты текста сохранены в свитке изломанных воспоминаний, который ныне хранился в библиотеке семьи Лин, но его истинный смысл до сих пор был неизвестен. Когда Андрей получил от семьи Лин расшифровку этой хроники, то он понял, что существо, пробудившееся в болотах, не просто зверь, это не дух и даже не чудовище в обычном понимании, это сама концепция искажения, само забвение, мрак до имен и, самое главное, оно не умерло, оно спит, но дышит. Это был очередной тихий вечер в горах. Солнце лениво скользило по изгибам острых хребтов, освещая мраморную белизну облаков, будто вырезанных из нефрита. Над долиной скользил легкий туман, и в этом прозрачном свете Дзяолин, теперь уже дракон с гибким сверкающим телом цвета расплавленного янтаря и алого нефрита, мирно отдыхала, свернувшись кольцами на одной из висячих скал, словно часть ландшафта. Но внезапно ее зрачки сузились. Она подняла голову, очень медленно. Уши, прежде прижатые, насторожились. Драконьи усы дернулись, будто в теле вдруг прошел слабый, но резкий импульс. Дзяолин застыла, словно в нее ударила невидимая нота. Андрей, находившийся рядом, занимался настройкой новых ограничительных печатей, но тут же почувствовал волнообразный отклик через духовную связь. Идущий из глубин, мерзко-медленный, словно нечто тянулось снизу, ни лапами, ни когтями, а присутствием. Дзяолин. Еле слышно позвал он. В ответ только дрожь. Она не могла ответить, и тогда он почувствовал это сам, не силу, не угрозу, а дыхание. Но не как поток воздуха, а влияние, которое врывалось в сознание, как вязкий тяжелый туман. Слова путались, память словно стягивалась в сгуске. на миг он сам едва не забыл, зачем он здесь. «Имя? Я? Где?» Но Дзиолин зарычала, громко-грухо, будто грохот в гроте, и с этим звуком все чужие нити исчезли. Она разорвала духовную связь, прежде чем та была захвачена, ударила когтями по скале и, развернувшись, спикировала к озеру, как будто пыталась смыть себя на лед чужого сна. Андрей, ошарашенный, лишь выдохнул. Это был он. Он, тот, кто не имеет имени, тот, кто дышит в болотах. В ту же ночь среди ароматов трав, которые едва маскировали резкий запах тревоги, Андрей начал работать. Он вытащил все возможные старые свитки, даже из разрушенной обители, перечитал описание зеркал, использованных богами, чтобы изолировать дыхание спящего. «Не сражайся с ним силой, не прикрывайся волей, отзеркаль, преврати отражение в стену и не смотри вглубь». Так появилась идея плетения зеркальной памяти – особой печати, которая не блокирует силу, а зеркалит ее импульсы, создавая петлю, в которой энергия спящего утопает в самом себе, не достигая ядра культиватора. Он связал эту печать с одним из своих собственных фрагментов духовной воли, а затем вложил ядро из очищенного светлого нефрита – материал, известный своей невосприимчивостью к забвению, но не поддающийся искажению. В ходе работы Андрей заметил и кое-что странное. Каждый раз, когда он приближался к созданию правильного узора, воздух рядом с ним тяжелел, пламя ламп колыхалось, тени начинали вести себя иначе, и каждый раз Дзяолин рычала в ответ. Они оба чувствовали, что не просто развивают защиту, они прикасаются к чему-то, что дышит и чувствует в ответ. Когда Андрей вернулся в то место, то ему показалось, что обстановка там накалилась еще сильнее, настолько, что даже сами болото стонали. Низкое солнце едва пробивалось сквозь плотный туман, насыщенный пыльцой гнили и затаенной мерзости. Звуки здесь казались чужими, словно не отзывались эхом, а наоборот, тонули в вязком удушающем молчании. Андрей медленно пробирался по старой, покрытой мхом тропе. Его дыхание было замедленным, пульс под контролем. На шее покоился амулет из очищенного нефрита, уже слегка теплый значит, дыхание спящего ощущалось все ближе. Он шел не один. Дзяолин в своей сокрытой форме клубилась рядом, в тени, лишь иногда прорываясь тенью в сером мареве. Она не рычала, не подавала голос, но ее глаза горели тревожным янтарным светом. И вот, среди корней и поваленных деревьев, они увидели человека. Культиватор, молодой, из секты пылающего дракона. Андрей узнал по разорванным остаткам темного халата с вышитым драконом. И в этот момент парень стоял на коленях среди торфяной лужи, руки обвисли, голова склонена, он шептал что-то, как в трансе. — Пусти, не хочу, это не я, не я. Практически беззвучно двигались его губы, а из глаз стекали черные слезы. Около него клубилась сфера незримой воли, сгусток чуждого влияния, мягкий и неуловимый, как зловонный пар. Оно не входило силой, оно входило мягко, как шелковая петля, медленно затягивающаяся на разуме. «Он почти потерян», — шепнул Андрей, медленно выдыхая. «Если воля спящего достигла ядра...» В этот момент черный пар начал пульсировать, Дзяолин напряглась, а Андрей, не теряя ни мгновения, развернул зеркальную печать. Простым движением он опустил ладонь на воздух перед собой и словно разрезал пространство. Невидимые нити, заплетенные по схеме, начерченной древними символами и зафиксированной нефритовой нитью, вспыхнули серебром, а потом раскрылись в виде шестигранной сферы, наполненной зыбким стеклянным светом. Пар отступил, он не исчез, он ударился о поверхность и ушел внутрь себя. Воздействие, выпущенное спящим, вошло в зеркальную ловушку и запуталось, блуждая по кольцу отражений, не в силах больше влиять ни на культиватора, ни на Андрея. Тишина, сфера затрепетала и разлетелась, оставив воздух чистым. Молодой культиватор рухнул в грязь, захлебываясь судорожным дыханием. — Прошу, помоги, там, там он... — выдавил он, глядя в никуда. Андрей кивнул. Он уже знал, что все только начинается. Когда они с Дзяолин покидали топи, Андрей оглянулся. В воздухе среди увидающих тростников пульсировала едва заметная тень. Будто кто-то выглядывал из глубин, но еще не был готов выйти. Он прижал к груди амулет и подумал. «Если даже дыхание почти свело его с ума, то что же будет, когда тот проснется полностью?» Болота все еще дрожали, не земля, а сама реальность, как будто сама ткань мира, промокшая и заплесневевшая, начинала дышать, издавая глухие сырые выдохи. Каждый шаг по земле отзывался гулким эхом внутри черепа, воздух тяжелее воды, а небо слишком близко, будто вот-вот обрушится. Дзяолин затаилась в форме тонкой дымки, затеняя Андрея, он же снова стоял среди трясин, окруженный кольцами заранее заготовленных печатей. Их свет дрожал. Он приходит. Сначала это была тень, не образ, не силуэт, просто черный сгусток в тумане, как тень, отброшенная огнем на молоко, затем голос, одновременно вдалеке и внутри. «Ты дышишь? Ты спишь? Или проснулся?» Андрей стиснул пальцы и в руке запульсировал печать зеркала воли. «Я проснулся, но ты останешься во тьме». В тот миг, когда проекция спящего проявилась полностью, воздух вокруг выцвел. Цвета ушли, все краски и в травах, и в небе, и в коже стали приглушенно-серыми, будто мир накрыли саваном. Из тумана вынурнула безликая пасть, рот без формы, но с тысячами глаз внутри, и ни одного взгляда, все слепы и все же они видят. Андрей метнул первую технику преломления ауры, свернув ее в спираль копья, чтобы пробить проекцию, но копье поглотилось, как свет в беззвездной ночи, не ударило, не пронзило, просто исчезло в безликом внутри тьмы. «Он не здесь телом, он только зов, только воля, отбрасываемая через сон», — вспомнил Андрей слова древнего свитка. Дзяо почувствовав искажение, материализовалась рядом, но даже ее присутствие с трудом сдерживало искажение реальности, ее тело дергалось, как отражение в зыбком зеркале. «Слишком рано, но уже опасно». Глухо прошептал Андрей и высвободил технику внутреннего зеркала, заставляя свое сознание отразить зов существа. И тут существо ударило волей, не техникой, не аурой, просто волей. Словно черный прилив обрушился на разум парня. Вспышки боли в висках, сердце сбилось, мышцы на мгновение отказались слушаться. Сквозь мутную пелену на границе зрения появились тени из прошлого, мертвые демоны из нижнего мира, чхве-танцу, какие-то озлобленные дети, которых он не успел спасти, и среди них образ самого Андрея, как сосуда, полого и пустого, пустой лик, но теперь не маска, а его собственное лицо. «Нет!» – проревел он, разрывая обрушившуюся на его сознание паутину плена. Он ударил по земле, пробуждая одну из закладок. Печать отказа от иллюзий. Сфера света вспыхнула, как кристаллический взрыв, и на миг прогнала мрак. Проекция спящего отшатнулась. Она не исчезла полностью, вновь распыляясь, отступая в болото. Но теперь замедленно, с беспокойством. Ее первый контакт сорвался. Дзяолин метнулась следом, сделав знак зубастым оскалам «Не трогать». Эта тень пока неуязвима. Андрей тяжело дышал. Мир снова обрел краски, птицы, голоса, листья, блеск, а он — свое имя. «Эта тварь не просто зверь», — устало проговорил он. «Она — сон, сон, который питается с нами других». После этого противостояния он с трудом вернулся в долину, пошатываясь с сокровавленным плечом. Не от удара, а от разрыва сосудов из-за давления чужой воли. Но в глазах был огонь и в памяти четкий силуэт. Спящий еще не проснулся, но он уже смотрит. Значит, нужно быть готовым не только драться, но и не заснуть самому. Когда ночь окончательно слилась с горами, Андрей уже сидел перед дрожащим светом сигнальной лампы. Свиток, перешедший к нему через архив семьи Лин, хранил внутри себя не только сухие слова, но и голос времени. Надломленный иероглиф, чернила на коре, скрепленный алым лаком, в них хранилась легенда об арке Духа Ясеня. Там, где облака не отбрасывают тени, где пепел небес застывает в вечерней воронке, покоится сердце забытого древа. Андрей закрыл свиток. «Значит, пепельные утесы!» – прошептал он. «Чертова воронка мира!» Дяулин в своей укращенной форме шевельнулась у входа в зал, но не вмешалась. Они оба знали – этот путь будет одиночным. На третий день пути Андрей миновал реку Сюэнцзин, где туман вечен, а крики журавлей напоминают рыдание. За ней располагался лес застывших песен, в котором даже ветер казался заплутавшим воспоминанием. Он шел один, без знамен, без имени, только копье, длинное и чуть потемневшее от недавнего прорыва, и плащ, скрывающий ауру. Уже в глубине пепельных утесов начиналось иное пространство, земля словно отказывалась нести вес реального, горы вздымались под странными углами, как каменные язвы, трава не шевелилась, время останавливалось. Андрей впервые почувствовал, как эхо зова спящего пробует дотянуться сюда, но здесь, в этом странном месте, оно терялось, как будто что-то сдерживало его. Именно здесь должно было быть сердце духа ясеня, артефакт, что в древности использовался как опора рассудка, хранитель снов и защитник от вторжения чужих воль. На шестой день Андрей нашел остатки храма. Это было не здание, а камни, сложенные так, будто сами приняли эту форму от давления древнего долга. На перекошенных столбах виднелись полустертые надписи, но все еще светящиеся при взгляде на них при помощи духовного зрения. Тот, кто ищет сердце, должен доказать, что его сны – его собственные. Он вошел внутрь. Внутри тишина. Не мертвая, а всепоглощающая. В центре этого весьма своеобразного здания располагался постамент из слоновой яшмы, на котором лежал не артефакт, но камень, в котором что-то спит. Камень дышал, медленно, тяжело, словно внутри него заключено нечто живое, спящее в великой печали. Андрей протянул руку, и в тот миг на него обрушился сон. Он не заснул, но оказался втянут в иное восприятие. Он стоял на тропе из звездного праха, а над ним висело огромное дерево, по чьим ветвям текли мысли мира. Там у подножия сидел его детство, боль, бессилие, лицо матери, безмолвный крик. «Ты еще принадлежишь себе?» шептало дерево. «Да, несмотря на все, я – это я». И тогда камень раскололся, и внутри забилась теплая яшма в форме крошечного светящегося листа – сердце духа ясеня. Он взял его и тут же почувствовал, как на мгновение все остаточные волны спящего в его сознании испарились. Он смог думать чисто, но в то же мгновение, в глубине его тела, где скрывалась древняя сущность кости павшего бога, что Андрей до сих пор не показывал никому, что-то вздрогнуло. Как будто другая воля, скрытая в нем, впервые обратила внимание на артефакт, но он все равно не подал виду, не сейчас. «Еще один шаг, но война с этим миром только начинается», — сказал он сам себе. Когда Андрей покидал святилище, небо оставалось недвижным, а каменные утесы молчали, но он уже знал о том, что пробудил цепь. Сердце духа ясеня хранилось в этом месте не просто так. Оно было не только артефактом, но и печатью, что удерживало внутреннее равновесие в этих горах. Теперь, когда он вытащил его древние стражи, ни люди и ни звери начали просыпаться. Сначала это были эхозаклятия. На выходе из долины камень под его ногами зазвенел, воздух стал плотным, как вода. Пространство слегка сдвинулось, и впереди возникла фигура, бронзовая, покрытая рунами, без лица. «Страж ветра пепельной пустоты», он не говорил, просто взмахнул рукой, и воздух вокруг Андрея наполнился вихревыми клинками, каждый из которых вибрировал на чистоте древнего языка. Андрей активировал барьерную печать с вложением сердца, и волны ментального давления обогнули его, не коснувшись. Он ударил копьем, и пространство треснуло, фигура исчезла, оставив после себя лишь обломки рун, что тут же начали растворяться в каменной пыли. «Этот был первым», — сказал он вслух. «Кто следующий?» Ответ не заставил себя ждать. Когда он спустился на несколько уровней ниже по древним каменным уступам, ведущим вниз по склону долины, что терялось в тумане, он заметил, что сама форма рельефа изменилась. Скалы теперь извивались в спирали, как будто огромные змеи веками скользили по ним. Он двигался осторожно. Каждое неверное движение могло вызвать новую активацию. В какой-то момент он замер. Дзяолин, дремавшая в духовной связи, резко пробудилась, ее пульс передался сквозь ауру. «Они тоже двигаются, и один из них достаточно сильный, настолько, что даже моя душа замирает». «Кто?» «Не знаю имени, но он пахнет землей, прахом, старше паука, старше многих. Буйвол, но не просто зверь, тот, кого кормили громом и звездами». Сразу после этих слов по дальнему горизонту пробежала волна пыли. Она не имела звука, только давление. Андрей вздрогнул. Он уже проснулся. Нет, но тянется. Его сознание тянется к тебе. У подножья одного из разрушенных лестничных пролетов, когда Андрей коснулся очередного опорного камня, из земли вырвался глухой удар, как гул барабана в животе земли. И из земли начали подниматься обломки масок, кости и части доспехов. Стражи Тео, что умерли еще в той войне с бессмертными зверями. Они не имели формы, только волю, заключенную в магических оболочках, наполненных пеплом. Андрей призвал щит духа, сплетенный на основе сердца ясеня, и копье, впитавшее силу его новой культивации, пронеслось сквозь защиту одного из стражей. Остальные растворились в мгле, но в этот момент он услышал «дыхание». Это не был ветер, это было всхлипывание мира, глухое, тяжелое, наполненное усталостью и гневом, накопленным за десятки тысячелетий. «Ты идешь по моей земле, малый смертный, ты пробудил память, ты держишь в руке сердце моего брата, ты угроза или сосуд». Голос был в голове или под кожей, он не принадлежал ничему человеческому. Дзяолин зарычала даже сквозь духовную связь. «Он говорит, даже я не слышу полностью. Уходи, Андрей, не сейчас, он еще не весь проснулся, но скоро». «Тогда у нас мало времени». Выдохнул Андрей и пробил последний барьер выхода из долины. Когда он, наконец, вернулся в пределы укрепленной долины, которую с Дзяолин и печатями они превратили в укрытие, небо над горами было медным, линии облаков резкими, как следы когтей. Воздух дрожал, как будто даже само пространство чувствовало движение пробуждающегося буйвола. Дзяолин уже в облике восточного дракона спустилась с утеса. «Он не идет, пока нет, но когда придет, ты не сможешь уйти». Андрей взглянул на сердце духа ясеня, что мягко пульсировало у него на груди. «Мы уже идем по их следам, осталось понять, сколько их всего и кто именно был запечатан». Влажный туман вился над топями, как гниющее покрывало. Воздух был тягучим, и каждый вдох оставлял во рту ощущение сырости и старого металла. Луна, скрытая за пеленой облаков, освещала лишь очертания. Звуки птиц давно исчезли. Насекомые замерли. Даже корни в болотной воде замерли. Словно здесь уже давно ничего не дышало. Андрей стоял на вершине полузатопленного каменного идола, старого, сломанного алтаря, некогда воздвигнутого неизвестной сектой. Под его ногами в воде мерцали слепые глаза масок, оставленных паломниками, исчезнувшими без следа. Именно в этот миг началось движение. Сначала вода вздрогнула, как если бы под ней пробежала тень. Потом земля под его ногами загудела, словно низкий колокол ударил где-то в центре мира. Из болота под ним всплыла фигура, высокая, громоздкая, сложенная из грязи, костей и древних лос. Она походила на воина, чья голова украшена была рогами, а вместо глаз два тлеющих угля. От ее тела исходил запах влажной плесени и кислой крови, что веками впитывалось в землю. «Тот, кто держит сердце, не должен входить. Не для тебя глаз, владыки плодородия и прахов. Оставь артефакт, уходи». Голос не звучал в воздухе, он резонировал в костях. Дзяолин во внутреннем круге связи взревела. «Это не просто гниль, это аватар, тотемная оболочка, фрагмент воли, вылепленный из памяти». Андрей не ответил. Он активировал плетение щита, созданного на основе сила духа ясеня, и медленно вытянул вперед руку, с копьем, зачарованным его собственным духом. На его кончике загорела сияющая руна, символ отрицания. Фигура рванулась к нему. Аватар Великого Буйвола не двигался быстро, но сила в каждом его шаге ломала пространство, и при приближении он оставлял копыта, в которых рассыпались печать реальности. Он ударил кулаком, и камень, болото, воздух взорвались воронкой. Андрей едва успел отскочить, используя прыжок через якорь, привязанный к печати в небе. «Это не дух», — выдохнул он. «Это воплощенная идея разрушения». Он метнул копье, и оно впилось в грудь твари, оставив зияющее пламя печати, но вместо боли от аватара пошел смех, низкий, как стон болота. — Смертный, ты воюешь с дождем и гнилью. Я не плоть, я память, я первый, ступивший на землю. Огромная рука, как глиняная гора, снова метнулась к нему, но Дзяолин, явившаяся в обличии молнии, врезалась в бок врага и хлестнула огнем по связующему каналу тьмы. Зажглось небо, болото завопило, фигура трепеща откатилась в грязь. Из нее вырвались три других, поменьше, менее плотных, но шевелившихся куда быстрее. Их глаза горели белым пламенем, чистым, ослепительным, как у жрецов древних богов. Порождение отголоска, сторожа зова произнес Андрей, внимательно присматриваясь к ним, но они уже рванулись к нему. Андрей тут же сплел пять кругов защиты, каждый основанный на разной форме пустоты. Его тело стало узлом энергии, а каждое движение формой уравновешивания чистого и гнилого. Потом он метнулся в бой. Первую тварь он пронзил копьем, и вспышка озарила болото, как восход. Вторая попыталась ударить в спину, но щит Зяолин отбросил ее в деревья, которые тут же сгорели от прикосновения ее тела. Третья же растворилась в воздухе, оставив после себя глаз. «Мы всего лишь вестники. Однажды он поднимется, и тогда не будет щита, не будет утеса, не будет неба». Тишина наступила мгновенно. Аватар исчез, словно вся сцена была испытанием. Вода снова стала неподвижной. Только печати под ногами Андрея тлели кроваво-красным. Он стоял тяжело дыша, наблюдая, как Дзяолин опускается рядом, свернувшись вокруг идола. Даже ее чешуя дрожала, не от страха, а от волнения древнего инстинкта. «Это был лишь осколок, малый, но он знал нас, знал тебя, его злоба старая, слишком старая, мы его не остановили, лишь отсрочили дыхание». Андрей опустился на колено и приложил ладонь к земле. «Мы начали что-то большее, чем просто охоту, теперь они чувствуют, что мы идем за ними». Прошло три дня с того момента, как Андрей столкнулся с аватарами буйвола. Болото на вид стали прежними, вода снова мутной, камыш снова шелестел на ветру. Даже исчезнувшая деревня, где стояли обугленные остатки домов и воняли гнилые обломки, казалось просто заброшенной. Но чем глубже он двигался, тем сильнее ощущал, что эта земля больше не дышит сама, она слушает. Он чувствовал это в тяжести воздуха, в странном звуке, который повторялся каждые несколько минут, похожим на глухой стон земли. Словно из недр кто-то выталкивал проклятие наружу. Почва под ногами казалась слегка приподнятой, натянутой, как если бы под ней что-то распирало мир, как пузырь, готовый лопнуть. Дзяулин не говорила, но держалась ближе, чем обычно. Ее чешуя, отливавшая мерцающим светом драконьей воли, дрожала. Ты чувствуешь? Он не ушел, он не был просто проекцией. Тот голос был стражем врат, а за вратами он сам, настоящий. Следы начались с малого. Сначала кристаллизованные отпечатки копыт, оставленные не на земле, а в самой структуре пространства, как если бы нечто столь тяжелое и древнее прошло сквозь слои реальности, оставив в ней вмятины. В каждой такой впадине рождалась неживая растительность, быстро гниющая и испускающая слабое серое свечение. Андрей проверил их духовным зрением и увидел древние узоры и символы, всплывающие в момент касания. Это были руны архаического плодородия, не дающие жизнь, а дающие разложение. Далее он нашел пепельную воронку, кратер диаметром в десятки шагов. Земля в ней не горела, она умирала. На ее дне были видны остатки тканей старых духовных зверей, давно скончавшихся, но чьи души вдруг возвратились и были поглощены. Призрачные стены тянулись к центру, а в центре была трещина, узкая, но живая. Из нее выходило дыхание, невозможно описать его иными словами. Это не был пар, не была энергия, это был вздох, равный первому утру мира, первому и последнему. Андрей прикоснулся к краю и почти ослеп от ощущения. Перед ним был не разлом, а глаз, точка взгляда существа, что все еще спит, но прислушивается к миру. «Он пробуждается в земле, Андрей». Голос Дзяолин дрогнул. Он не просто зверь, он принцип, он суть плодородной смерти, он не ест, он превращает мир в себя. Он начал оставлять за собой печати контуры, каждое усиленное древними техниками свитков архидемонов, теперь связанное с ритмами пространства и измерением давления ауры. Через эти печати Андрей настроил пульс ловушки, ритмичные колебания духовного давления, способные отследить подъем существ старшего порядка, если они начнут движение. И почти сразу одна из них затрепетала, не внутри болот, а из-под гор. Андрей задохнулся от осознания. Второй вестник тоже пробуждается. В этот миг небо над ним затянулось черными тучами. Одинокий удар грома пронесся сквозь синеву, без дождя, без молний. Просто удар, как пульс мира. И далеко на горизонте одна из старых глиняных башен упала, будто кто-то встряхнул основание мира. «Он поднял голову», — произнесла Дзяолин. И теперь все, кто чувствует духовный поток, знают, что он здесь. Андрей сжал кулак. Значит, придут все, и секты, и кланы, и те, кто сидит на троне без короны. Он бросил взгляд на тлеющий след в земле и оставил в нем печать предупреждения. Кто войдет сюда, станет частью его сна и больше не проснется.